Я оставил здесь возле ограды несколько булочек с ветчиной, чтобы вы не голодали в пути. а теперь прощайте мне пора возвращаться представление скоро начинается. Воскали убежал, а доктор пошел предупредить Софи, что пора собираться в дорогу. От радости тюлениха встала на хвост и захлопала ластами. Слушай меня внимательно наставлял ее доктор. Если нам на улице кто-то встретится, скорее всего так оно и случится, ложись возле ограды и не шевелись, притворись, что ты мешок с крупой. А я буду стоять рядом и делать вид, что отдыхаю. И не дрожи так, как сейчас. Мешки с крупой не дрожат. Я постараюсь, доктор. Отвечала София, пытаясь унять дрожь. Я очень волнуюсь. Доктор в последний раз взглянул на часы и зашагал к ограде. София, заковылял за ними. Увы, в тот день удача отвернулась от них. Не успел Джон Долиту прислонить к ограде лестницу, как с улицы послышался лай. Доктор прислушался и лицо его нахмурилось. Лай собак приближался, он становился все громче и громче. «Что это?» спросила тюлениха и снова задрожала, как осиновый лист, на этот раз от страха не Тоби, Неоскали. Да, София, ты не наши друзья, согласился с ней доктор. Так лает только одна порода собак в мире, нет сомнений, это ищейки. И они идут по твоему следу. Глава четвертая. Собаки и ищейки. После того, как Оскали сказал доктору, что пора уходить из города, он вернулся в цирк в полной уверенности, что уж теперь-то все пойдет как по маслу. Он свернулся калачиком под столом и задремал. Бубу пересчитывала деньги в копилке, кряки вытирала пыль. И вдруг в фургон влетел в запыхавшийся топе. Он едва дышал от усталости и волнения. Аскальвень! Хрипло пролаял он. Привезли Ищеек, Хиггинс и Блоссом. Ездили в соседние деревни. Там живет человек, который разводит собак на продажу. Они привезли шестерых. Я заметил их еще на мосту и бежал вером с коляской через весь город. Я пытался поговорить с щейками, но они меня не услышали. Уж больно громко грохочут колеса по мостовой, если собак пустят последу следу сухи, и ни за что от них не уйти. «Разбойники!» — рявкнула Скалли. «Где они?» «Они уже уехали через площадь, когда я обогнал их и припустил, что была сила сюда, чтобы предупредить вас». Взагон у Софии быстро приказал Скалли. «Они должны быть там». И оба пса помчались в темноте к бывшей тюрьме тюленихи. Но собаки там уже не было. Скалли обнюхал все вокруг и шепнул, «Какое невезение!» «Они уже взяли след. Скорее за ними. Может быть, мы еще успеем». И он стрелой помчался к воротам цирка. Маленькие Гобби изо всех сил бежал за ним, стараясь не отстать. Его уши стояли торчком и подрагивали, словно паруса под ветром. В темном переулке за углом уже вовсю шла охота на беглянку. Люди размахивали фонарями и щейки шесть огромных псов с длинными ушами и налитыми кровью глазами, глаза, камни мостовой, протяжно, глухо подбывая. Городские собаки отвечали им из своих дворов лаям по Притворился, что тоже ищет след. Оттиснулся среди множества человеческих ног и подошел к одному большому суду, по-видимому, ворвающий. «Уйди отсюда!» «Свою свору!» шепнул он ему. «В этом деле замешан сам доктор Дулитул». -ду". Вожак остановился и свысока посмотрел на оскали. «Кто ты такой и откуда взялся?» прорычал он. «Не морочь мне голову!» доктор Долиту уехал в Африку.